Глава 33 Они летели над еловыми полями, и уже заведнелся вдали старый сосновый бор, который в Усть-Порозихе называют Чупинским, а жители Чупина зовут Усть-Порозихинским. Егорка старался запомнить, как все выглядит сверху, с высоты драконьего полета. Было немного жаль, что путешествие заканчивается. Но ничего не поделаешь, надо успеть добраться, прежде чем расцветет. Горный змей повернул к ним рогатую голову. Куды лететь? Добрый! Дракончик подлетел поближе Слышь, Добрыныч, ты как насчет медку поесть? Не против? Супротив меду? Ха! дурной я ли Тогда лети, дядьке дорогу показывай Найдешь сам? Чтоб я да заплутал Отродясь, такого не было, чтобы змей дорогу не нашел. Они пролетели над Бором, река Порозиха все так же спешила к Большому Черышу и в ней уже проснулись белые кувшинки. Безлюдные дороги змеились во все стороны желтыми песчаными лентами. Если встать на спине горного змея, можно видеть крыши домов за лесом. Змей Добрыныч сделал круг над лугом и пошел на посадку возле пасеки. Горный змей повторил его маневр, чуть не сломав вершины старых сосен. Они приземлились рядом с высоким частоколом. Бабушка никак не хотела спускаться. Она все гладила и гладила спину дракона, чесала ему шеи и благодарила. Горный змей засмущался от похвал. Только добрых слов, отродясь, не слыхал. Егорка помог Михаилу отцепить машину. А ты говорил, что Пройдуха не летает. Ха -ха, теперь летает. Бабушка, покиньте ваш транспорт. Мы его кормить будем. Михаил помог бабушке спрыгнуть. Егорка нажал кнопку звонка. Егорушка. «Да разве можно в такую рань людей будить?» «Если мы этого не сделаем, тетя Яга нам никогда не простит!» За забором послышался голос тети Яги. «Чего я вам не прощу?» Она открыла калитку и ахнула. «Змей Добрыныч, вернулся!» Тетя Яга обнимала его, тормошила, рассказывала, как она по нему соскучилась. «Я гляжу, тебя здесь любят!» Тетя Яга только сейчас заметила старого дракона. «Ой, какой огромный! Вы дядя горный змей, угадала?» Я и не мечтала, что вы меня навестите. Проходите, проходите же!» Старому дракону польстило, что его здесь заранее рады видеть. Однако войти он не мог. Калитка была слишком узкой, а о том, чтобы войти в дом, не могло быть и речи. Все расстроились. А Змей Добрыныч обрадовался. «Дядька!» «Сейчас я тебя учить буду!» «Вы идите! Мы скоро придем!» Егорка показал бабушке домашний лук тети Еги. Ровные строчки грядок, вышитые по всему огороду, шахматный порядок сада. Бабушка была поражена великолепием четких линий и радугой двора. А изнутри домик ее просто наповал, сразил, своим скромным благородством. — Это самый красивый дом из всех, какие я видела! И двор! В дом вошли два дракончика. Змей Добрыныч в своем обычном виде и уменьшенная копия его дяди. Горный змей стеснялся. — Да что вы! Так... «Даже намного лучше!» Все присоединились к ее мнению. Став ростом с Егорку, горный змей помолодел и выглядел немного ребячливо. «Выглядит очень мило!» Старый дракон, конечно, услышал, и румянец проступил на его мордочках. Он неловко повел плечами. «Я отвык от превращений». А быть самим собой все-таки легче. Хотя и тесновато. Зато ты сможешь попробовать изумительный тети Ягашин мед. Так э, я его отведал уже. Э, э, нет, ты попробовал первоцвет, а у тети Ягаши мед на любой вкус. Кроме горного. Дядька, а не поставить ли нам пасеку в горах? Будем с тетей Ягашей меняться. Мы ей горный мед, она нам гречишный. Я тебя и без обмена любым медом угощу. Сколько съешь, все твое. И вы тоже кушайте. Вы знаете... Горный змей от огорчения впал в спячку и больше двух веков проспал, а Мишенька его разбудил. «Бабушка-профессор, не преувеличивайте мою заслугу!» Михаил погрозил бабушке пальцем и опустил руку на ножны. Меч-кладенец откликнулся на прикосновение, как будто он был живой. Собака радуется своему хозяину, А меч приветствует богатыря. Тетя Яга всплеснула руками. Двести лет. Я вам сейчас пирожочков напеку. А, а можно кашку сварить? Сколько угодно. Вы какую любите? А, я люблю овсянную кашу. Но э, есть буду, что дадут. Оставайтесь у меня погостить. Я вам кашку гуревскую с пеночкой сварю, И метку свежего накачаю, И молочка парного привезу. Оставайтесь, а? Да я бы с радостью, Но за два века у меня делов накопилось. А. Не представляю, «Как с вами расставаться?» «Я уже привязалась к этому малышу!» Она погладила змея Добрыныча. Тут правая голова не удержалась. Я тебя на 732 года старше! Цыц ты! Ба, не плачь они еще прилетят. Прилетить? В комнате наступила такая тишина, что было слышно, как в синях чихнула кошка. Змей Добрыноч расплылся в трех улыбках сразу и пообещал. Ты нас еще уговаривать будешь, чтоб пореже гостили? Никогда. никогда! Ну, так я сварю кашку, а вы пока отдохните. Тетя Яга ушла. Горный змей привалился к стене и захрапел. Бабушка вызвалась помочь тете Еге. Из стене раздавались их голоса, Но о чем они говорили, было не разобрать. Михаил потрогал меч, и кладенец снова ответил ему. Михаил вздохнул. Придется расставаться с мечом, а он уже начал к нему привыкать. Ну, не ходить же ему с ним по улице. А с мечом что делать? Сохранить надо бы. Где же его спрячешь? Повезем в тайник, из которого ты его выкопал. Михаила утешала мысль, что меч будет неподалеку. Можно сказать, на рабочем месте лесника. Нет, коли меч из тайника вынул, то тайник больше не тайник. «Новый надобен». Михаил чувствовал, что с каждой минутой он все сильнее привязывается к мечу. Еще немного, и он не сможет с ним расстаться. Он решительно встал и приказал дракончику. «Пошли!» «Куды?» «В лес. Место для тайника присматривать». «Ага! Ха -ха -ха! Проняло! Я знал, что тебя проймет!» А ученику богатыря можно с вами? Нельзя. Так нечестно. Я с вами везде вместе был. А когда самое интересное началось, так сразу нельзя. Братка, ты пойми, это дело опасное. Не должен ты знать, где меч спрятан. Егорка насупился. Пока не должен. Ну, понимаешь? До этого меча желающих много. Вдруг горный змей подскочил, как ужаленный. Он кричал, махал лапами и крыльями. — Дядька, чего случилось? Тетя яга и бабушка прибежали из синей. Вспомню! Вспомнил! Вспомнил! Горный змей выскочил из-за стола, схватил змея ноча и стал его кружить. Он забыл, что стал размером с ребенка и едва не свалился вместе с племянником. Что ты вспомнил? Вспомнил, как нелетучих драконов лечат. Как? Лекарь говорил моему деду старинный способ. Змеиный лекарь? А то какой же! Самый, что ни на есть змеиный. Способ таков. Ежели дракончик не летает, его надобно разозлить. Мы это уже обсуждали. А ежели и это не поможет, его надо выгнать из стаи. Потому как кому нужен такой змей, что злиться не умеет? Спасибо, дядя. Да нет же, ты не понял. Слухай дальше. А коли и это не подействует, Надобно на тому змею совершить столь подвигов, сколь у него голов. Три. Змеи подвиги не совершают. обычные змеи нет. Что у людей похвально, то у змеев преступно. И наоборот. Но летать-то не могут отщепенцы всякие, доброделы. Кто бы говорил. Не серчай. Ты добрый. Ты, змея-отступник, тебя только подвиги спасти могут. Три. Змей Добрыныч приуныл. Ты чего не радуешься? Где же я эти подвиги найду? И смогу ли я их исполнить? А я разве не сказал? Запамятовал, однако. Такой никчемный змей изгоняется из стаи и служит человеку. С ним и подвиги совершает. Все смотрели на Михаила. Он покраснел. Ладно. Найдем мы Добрынычу подвиг. Не ему, а вам обоим. А что можно считать подвигом? Хороший вопрос. А если на меня подвигов не хватит? Я вам как бабушка и как профессор ручаюсь что за два года, которые у нас есть в запасе, мы общими усилиями найдем для вас три подвига. Можно и поболее, чтоб наверняка. Бабушка обняла змея Добрыныча. Все снова сели за стол и под бульканье пузатого самовара обсуждали, «Что такое подвиги и где их искать, и как их совершать?» «У меня такое чувство...» Михаил и Егорка переглянулись «Что, что подвиги, подвиги сами нас найдут!» «Это запросто! Так оно обычно и бывает!» Горный змей снова прислонился к стене и захрапел. На этот раз он спал до самого вечера. А Егорку с бабушкой тетя Ега положила на свою кровать, и они уснули, едва прикоснувшись к подушкам. На пуховых перинах и шерстяных тюфячках спали, как на облачке. И тоже до самого вечера. А Михаил и Змей Добрыныч ушли и вернулись поздно, уставшие, чумазые и поцарапанные, и без меча кладенца. А где они его оставили, не сказали.